Сидя в самолёте, смотря в иллюминатор, я никак не могла понять, почему мы разделились. Саша настоял на своём, отправив нас с Олегом в первой машине, обещав, что поедет прямо за нами. Я видела, как он с Дарьей сел в другой автомобиль. Заметила, что они выехали за нами следом, быстро двигаясь по оживлённой трассе, а потом просто потеряла их из виду. Всю дорогу до аэропорта Олег уверял меня, что они едут. Но, прибыв на место, я, к сожалению, убедилась в своих опасениях. Вторая машина не появилась. Ни через полчаса, ни через час. Попытки вызвонить хоть кого-то были тщетны. Телефоны отключены. Я страшно волновалась, не находя себе места, вглядываясь в каждого входящего в двери аэропорта. Но машины подъезжали, люди выходили, проходя к стойке регистрации. А Саши всё не было. Время поджимало, поэтому Олег, приняв решение, силой прихватив меня за руку, буквально заставил сесть в самолёт. Мы успели в последний момент. Меня трясло. Олег был не менее меня ошарашен, поэтому не мог ответить на мои вопросы. Мы летели в Москву молча, каждый думая о своём. Возвращалась ли я домой? Нет. Мой дом был рядом с моим мужчиной. Там, в Чечне, я оставила своё сердце.